Глава пятнадцатая. Утром меня разбудило ласковое, щекотливое, весьма осторожное прикосновение к моему лицу. Такое нежное и невесомое, что было трудно различить, сон это или я. А потом раздался шепот, похожий на дновенье ветерка. «Просыпайся, любимая». Смощившись, потянулась и сон открыла глаза. Присев на кровати, огляделась по сторонам, уже понимая, что мне всё приснилось, и в спальне никого нет, кроме меня. Ветер шаловливо трепал тонкую штору, а вокруг стояла непривычная сонная тишина. Было так странно. А потом мой взгляд остановился на прикроватной тумбочке, на которой стоял роскошный букет из необычных бутонов белоснежного цветка. Каждый цветок имел четыре больших ромбообразных лепестка, которые были сосредоточены вокруг желтой середины, покрытой золотистой пыльцой. Эти цветы чем-то напоминали огромные ромашки, только выглядели более утонченно и изысканно. А затем я увидела записку. Протянув руку, взяла кусочек картона и прочитала. «Милая Лиза, я считаю, что тебе необходимо отдохнуть. И думаю, будет правильно, если сегодняшний день ты посвятишь себе. За Сонечкой я присмотрю сам. Завтрак на столе, как следует выспись. Спасибо за чудесный вечер». Подписи не было, но я так поняла, от кого эти прекрасные цветы. И тут ко мне пришло осознание, что впервые за долгое время я проснулась сама, меня не разбудил топ детских ножек и настойчивая Иза. Поднявшись по селе, заглянула в детскую, но в ней никого не было. Видимо, Вилберт действительно решил дать мне немного отдохнуть и забрал дочь, едва она проснулась. Было так непривычно. На столе стоял завтрак, всё, что я люблю. Пышные булочки, золотистое масло, тонкие ломтики сыра с крупными дырочками. Взяв кусочек, уселась на кровать и зажмурилась. Не знаю, сколько сейчас было времени, но я действительно по-настоящему выспалась. Впервые за долгое время. Приняв душ, налила себе чашку кофе и тут услышала настойчивый голос Сонечки откуда-то с улицы. «Иза! Где Иза?» «Доченька, не кричи, Лиза сегодня отдыхает!» — раздался голос Вильберта. «Соня и Масси хотят Кизи! И вредные Масси тоже хотят!» Я невольно рассмеялась и поняла, что мужчину надо спасать, потому что сейчас эта банда безобразников сведет его с ума. Уж я, как никто, знала, на что они способны. Не успела об этом подумать, как раздался мужской вопль. «Соня, ты куда?» «Марси, нельзя! Малышня, да что же это такое?» Когда я вышла во двор, там уже творился полный хаос. Соня бегала по кругу при этом не то кричала, не то рычала. В руках у нее была какая-то палка, которая почему-то дымилась. За ней неотступно бегали пять лиловых дракончиков, которые с точностью копировали движения девочки и были перемазаны в саже, как чертята. Марси прыгла на батуте, а чуть в стороне дымилась очередная хозяйственная постройка. Вильберт растерянно смотрел на все это, И, если честно, мне его даже стало жалко. Сейчас лорд совсем не был лордом. Передо мной стоял обыкновенный мужчина, отец-одиночка, который просто не знал, как справиться с тем, что происходит. «Так-так-так», — -так", строго произнесла я, привлекая к себе внимание. «Иза!» — Сонечка рванула ко мне, а за ней и вся мелкая компания. Обняв меня за ноги, она радостно воскликнула. «Мася, Иза пришла!» Лиловая дракошка соскочила с батута и тут же помчалась на меня. Понимая, что сейчас будет, закричала. «Только попробуй сбить меня с ног!» Марси, буквально притормозив на ходу, замедлила шаг и, подойдя ко мне, просто ткнула головой в бедро. «Ну и что у нас тут происходит?» Вопросительно посмотрела на девочку. «Ты почему такая чумазая? А вы?» Маленькие дракошки сели рядышком и удивленно уставились на меня круглыми глазами. По ошеломленным мордашкам было ясно, что им ничего не понятно. «А ты зачем опять огнем плевалась?» Повернулась к Марсе и пристально уставилась на неё. Она села, как-то по-человечески вздохнула и, посмотрев на Вилберта, протянула: "У! -у, -у, -у Мне показалось, что если бы она могла, то указала пальцем на лорда и заявила, что он виновник всех бед. Зато Сонечка уже прекрасно формулировала свои мысли. Девочка чуть наклонилась и прошептала: "И за папа капец". Я посмотрела на Вильберта едва сдерживая смех. "Лиза, он растерянно развёл руками в сторону. Стало понятно, что слов на предъявленное обвинение у лорда не было. у протянула Марси и укоризненно уставилась на него. у повторили за матерью пять лиловых дракошек с точностью копируя ее движение. «Иза!» — Сонечка встала рядом со мной и укоризненно, покачав головой, протянула. «Папа!» — и развела ручками в стороны. «Ну, я так понимаю, причина всех бед во мне», — как-то обиженно сказал в ответ Вильберт, уже догадываясь, что спорить с такой доказательной базой бесполезно. «Видимо, да», — рассмеялась я. «Лиза, это совсем не смешно», — он вздохнул. «Они меня совершенно не слушаются. Я просто просил себя вести нормально, а они... Вот, постройку сожгли, в саже перепачкались». «Так, понятно». Я хлопнула в ладоши, и все тут же уставились на меня. «Соня и Марси идут на площадку и играют там под присмотром весенние. А если не хотят, одна немедленно направится в свой домик, а другая идет обедать и заниматься». Девочка, быстро сообразив, о чем идет речь, сообщила. «Соня гулять Марси тоже!» И две подружки очень спешно и, главное, синхронно направились к батуту. Перемазанная сажей малышня недолго думая рванула за ними. «А ну, стоять!» — закричала я, пытаясь их задержать. Вся банда, а иначе их назвать было нельзя, тут же остановилась и вопросительно уставилась на меня. «Соня и Марси гулять, а вы...» — я наклонилась к малышне. «Мыться и прямо сейчас!» в «Вледные, массе куб-куб!» — важно сообщила девочка. «Изу надо слушать, а то...» Она погрозила пальчиком и гордо потопала на площадку. Марси тоже что-то рыкнула, окинула детей пристальным взглядом, а потом помчалась вперёд, пытаясь обогнать свою подружку. Пять малышей растерянно смотрели то на меня, то на мать, и было ясно, они не знают, что делать. «За мной!» — скомандовала я и направилась к крыльцу. «Лиза, ты это сейчас серьёзно? Неужели будешь их мыть?» — удивлённо протянул Вильберт. «Будем!» — поправила его я. «Нельзя же их такими грязными оставить! А потом, в конце концов...» Надо дать им имена». Лорд как-то странно хмыкнул, но промолчал. Обернувшись, окинула взглядом дракошек, гуськом топающих за мной, затем мужчину и уточнила. «Или ты считаешь, что их мыть не нужно?» «Я думаю, что ты стала для детенышей второй мамой», — раздалось в ответ. «Я еще и никогда не видел, чтобы домашние новорожденные питомцы так беспрекословно слушались человека. А про Марсии слов нет. Она только что не говорит». «Так подожди, заговорит», — усмехнулась я. Вильберт изумленно посмотрел на меня. «Ты это серьёзно?» «Конечно нет!» – рассмеялась в ответ. «Ты бы сейчас видел своё удивлённое лицо!» «Лиза!» – он нервно провёл ладонью по волосам. «Я просто уже действительно не знаю, чего ожидать. Ни Сонечка, ни Марси меня совсем не слушаются. Зато тебя...» «Поверь, всё будет хорошо!» – улыбнувшись, заверила его. «Просто они немножко от тебя отвыкли. Но сейчас займёмся малышнёй. Только нужно попросить весеню приглядеть за Марси и Соней». Дракошкам купаться понравилось. Они с явным наслаждением сидели в тазу с теплой водой и играли с мыльными пузырями. Оказалось, что у нас три мальчишки и две девочки. «Ну и как мы их назовем?» — поинтересовался Вильберт. «Не знаю», — развела руками. «Мне кажется, малышкам подойдут имена Мисти и Руни», — предложил он. «Коротко и красиво». «Неплохо», — согласилась. «А мальчишек можно назвать вельвет Бархат и Велюр». «Какие странные слова!» «Это название дорогих видов ткани из моего мира». «Ну, пусть будет так», — рассмеялся Вильберт, доставая стаза первого дракончика и вытирая его полотенцем. «Вопрос, как мы их различать будем?» — приподняв брови, посмотрела на лорда. «Может, ошейники разного цвета? А еще медальоны с именами?» «Хорошо», — кивнул Вильберт и ласково заправил мне за ухо выпавшую из косы прядь. «Лиза, если бы не ты...» На секунду наши взгляды встретились, и в мужских глазах было столько эмоций, что невольно закружилась голова. Тем временем лорд погладил меня по щеке, обвел пальцами губы и стал наклоняться. Мне даже показалось, что он меня сейчас поцелует, но тут раздалось «Бах-бух-дырищ!». И мы оба мгновенно оказались мокрыми. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга, а потом я рассмеялась. Упс, малыши решили, что мы тоже нуждаемся в душе. «Лиза, это никогда не закончится!» В отчаянии простонал Вильберт, уткнувшись лбом в мое плечо. «Надо немного потерпеть». Успокаивающе погладила его по спине. «Рано или поздно они подрастут, и всё будет хорошо!» «У вас совесть есть?» Лорд пристально посмотрел на малышню, которая, пока мы немного отвлеклись, умудрилась перевернуть тяжёлый таз водой. Как они это сделали, было непонятно, но, тем не менее, он оказался на полу. В ответ одна из малышек подпрыгнула в образовавшейся луже, и уже через мгновение все пятеро резво скакали в воде, разбрызгивая её по всем сторонам. «Р-р-р!» Вильберт. «Хватит безобратничать!» Схватив одного малыша, он стал его быстро вытирать полотенцем, а потом протянул мне. «Лиза, держи!» А сам этот момент ловко поймал второго, а затем и третьего. Маленькие дракончики сидеть на руках совершенно не хотели и активно пытались вырваться. «Надо срочно вернуть их Марсе», — сообщила я, «иначе они здесь еще что-нибудь натворят, а затем можно и переодеться». «Хорошая мысль», — согласился со мной Вильберт. «Только наденем на них различительные бирки с именами, а потом надо попросить весеннюю здесь прибраться «Я могу и сама это сделать?» «Нет!» – мужчина качнул головой. «Пусть уборкой занимается тот, кто получает за свою работу жалование». Вильберт это сказал так твёрдо, что спорить с ними я не стала. Вскоре все пять маленьких дракончика отправились к своей матери, которая вместе с Соней гуляла на площадке. «Вледные масси чистые!» – сообщила девочка, увидев их, а заметив на них ошейники с медальонами, заявила. «Соня тоже хочет!» «Нет!» – покачала я головой. «Это только для дракончиков!» «Хм...» И девочка надулась. «Соня хочет красиво!» «Малышка!» — подхватила её на руки. «Идём домой. Ты, наверное, устала и хочешь спать?» «Нет!» — она покачала головой. «Пусти! пуси пуси «Началось!» — бросила беглый взгляд на лорда, и в этот момент девочка горько расплакалась. «Завтра мы поедем в город и купим тебе красивые бусы!» — внезапно пообещал мужчина. «Выберешь, какие захочешь, слышишь?» Малышка, уткнувшись лбом в моё плечо, продолжала плакать. «Мне кажется, сейчас дело не в бусах, а в том, что кое-кто устал. Я пойду быстро покормлю малышку и ложу спать. А я загоню Марси. А потом пообедаем вместе?» «Конечно!» <связывая> — улыбнулась в ответ и поспешила в дом. «Даже не верится, что наступила тишина!» — вздохнул Вильберт, наполняя наши бокалы фруктовым коктейлем. «И мы можем спокойно поужинать!» <связывая> «Да, наша банда спит!» — улыбнулась я. «Если можно так сказать!» Набирается сил для новых шалостей. «Малышам уже надо подыскивать хозяев», — задумчиво произнес лорд. «Они очень быстро растут. Если честно, даже не представляю, как ты их отдавать будешь. Сонечка уже привыкла к вредным Марсе». «Да я это уже понял», — согласился со мной мужчина. «Но оставить всех? Да они мне и меня разрушат». Невольно хихикнула, прекрасно понимая, что лорд прав. «Лиза, вот мне совсем не до смеха». Вильберт качнул головой. «Соня не слушается, Марси тоже, малышня». «Ай, да что там говорить, ты сама сегодня всё видела». «Не расстраивайся, просто честно, наши подружки ищут техи хитрюги. Будь с ними построже, и всё будет хорошо». «Ты думаешь?» – он удивлённо приподнял брови. «Уверена». «Ну, посмотрим». Вилберт явно сомневался в моих словах, но я точно знала, что так и будет. А мужчина тем временем сообщил. «Лиза, завтра мы все вместе едем в город». «В город зачем?» – искренне удивилась я. «Да», — кивнул он, «а во-первых, ты уже столько времени в моем имени а ничего еще не видела, во-вторых, ты давно хотела пройтись по магазинам, ну и в-третьих, я обещал дочери бусы». «Значит, завтра мы развлекаемся?» — уточнила я, чувствуя, как в душе зарождается предвкушение. «Да», — кивнул Вильберт, «завтра у нас у всех будет настоящий выходной. Ростон присмотрит за Марсей малышами, а мы сразу после завтрака отправимся в город. Я уверен, что тебе там понравится». «Замечательно», — искренне выдохнула я. «Сегодня такая чудесная ночь. Прогуляемся после ужина?» — внезапно спросил Вильберт. «Конечно», — согласно кивнула в ответ, подумав, что наш ужин чем-то напоминает свидание. Вильберт весь вечер был галантным, постоянно шутил буквально окутал меня своим вниманием. «По-другому не скажешь. В какой-то момент я невольно поймала себя на мысли, что мне безумно интересно с этим человеком. А еще легко, как ни с кем другим. Долгое время мне приходилось играть роль сильно независимой женщины». Так проще всего в моем мире оградить себя от излишнего внимания мужского пола, но сейчас я была сама собой, и мне это чертовски нравилось, потому что не нужно притворяться и играть чужую роль. После вкусного ужина, приготовленного Таврией, мы вышли на прогулку. Вокруг стояла сонная тишина. Где-то вдалеке ухнула ночная птица, и все опять замерло. Природа готовилась ко сну. Мужчина увлек меня в глубину сада, где было расположено небольшое озеро. В свете луны оно сияло и переливалось, и выглядела невероятно красивым. «Ох, как хорошо!» — вздохнула я. «Такое спокойствие и умиротворение!» «Согласен», — кивнул мой спутник. «Только мне всё время кажется, что сейчас из кустов выскочит Марси или дракончики или сонечка Они спят», — успокоила мужчину «И надеюсь, до утра никто из них не проснётся». «Пусть так и будет», — Вильберт задумчиво улыбнулся. «Сегодня замечательная ночь. Посмотри, какая красивая луна. Такая большая, правда?» Я посмотрела на ночное светило цвета топлёного молока, окружённое множеством звёзд, и не могла не согласиться. Это точно. А ещё кажется, что стоит только протянуть ладонь, и можно к ней прикоснуться. Я шутливо приподняла руку и засмеялась. Но это лишь обман зрения. Луна набирает силу, но скоро наступит полнолуние, и её жизнь подойдёт к закату, но для того, чтобы снова зародиться в молодом месяце. Если задуматься, так происходит много веков. Потрясающее природное явление, таинственное и загадочное. Когда я был маленьким, няня мне рассказывала одну сказку о луне и солнце. Не знаю почему, но она мне очень запомнилась. «Расскажешь?» — бросила на своего спутника хитрый взгляд. «Конечно!» — кивнул Вильберт и начал свой рассказ. Когда-то, давным-давно, жила девушка. Ее невероятная красота поражала всех вокруг, заставляя затаить дыхание. И был у нее возлюбленный, сильный и смелый молодой человек, который безумно ее любил. Но однажды им позавидовали злые люди, оклеветали они красавицу, посеяли сомнения в сердце юноши и разрушили чужое счастье. В порыве гнива молодой мужчина прокричал, как ненавидит свою возлюбленную, что будет лучше, если они больше никогда не встретятся. Не выдержав такое боли и предательство, девушка воспользовалась древним заклинанием и, призвав таинственные магические силы, покинула землю, став ночным светилом. Когда молодой человек осознал, что натворил, то стал каждую ночь умолять свою возлюбленную вернуться к нему, но она отвечала ему лишь молчаливым, теплым сиянием. И тогда он, дойдя до крайней степени отчаяния, решил тоже воспользоваться магией и стал солнцем, чтобы стать ближе к своей возлюбленной. Но, к сожалению, они так и не смогли воссоединиться. Солнце и луна встречаются очень редко в небе над землей, и тогда люди видят потрясающее зрелище. Или два солнца, или затмение. Это напоминание всем влюблённым, что нужно бережно хранить свои чувства и помнить, что нет ничего ценнее, чем любовь. «Как же романтично!» — вздохнула я и, посмотрев на мужчину, столкнулась с бездонным омутом карих класс Взгляд Вильберта был наполнен теплом и нежностью, и мне в голову пришла мысль, что в какой-то мере это сказка о нас. Мы, как солнце и луна, случайно встретились, но вскоре снова расстанемся, ведь у каждого свой мир. При этой мысли... Меня вновь окутала грусть. «Лиза?» — мужчина погладил меня по щеке. «Я тебя чем-то расстроил?» «Нет», — качнула головой. «Просто день был сегодня весьма трудным. Думаю, нам пора возвращаться». «Наверное, ты права», — кивнул мой спутник и свернул в сторону дома. К моему удивлению, Вильберт проводил меня до самых дверей спальни. Он словно никак не мог со мной расстаться. «Спокойной ночи», — улыбнулась я. «Лиза?» — послышалась в ответ, а затем он меня обнял за талию. Я постаралась отстраниться, но мгновенно оказалась прижата к крепкому мужскому телу. Меня окутал головокружительный запах миндаля с лёгкой горчинкой. Мне определённо нравился этот мужчина, а ещё рядом с ним было хорошо и уютно. Я смотрела в его глаза и понимала, что тону в них. Вильберт погладил меня по щеке, провёл пальцами по волосам и выдохнул. — Ты такая красивая! Я понимала, что всё происходящее неправильно. Так не должно быть, поэтому прошептала. — Мне пора. «Конечно», — послышалось в ответ, а потом мои губ мягко коснулись осторожным воздушным поцелуем.